Чтобы лучше себе представить кустарное производство в Туле в тот период, обратимся к работе Владимира Ильича Ленина Развитие капитализма в России, в которой говорится: В 1864 году тульские оружейники, освобожденные от крепостной зависимости и перечисленные в мещане, Заработки упали вследствие сильной конкуренции деревенских кустарей, что вызвало и обратное переселение промышленников из города в деревню. Рабочие обратились к промыслам: самоварному, замочному, на живому, гармонному. Первые тульские гармоники появились в 1830-1835 годах. Далее рассматривается организация данных кустарных промыслов на примере самоварного Во главе стоят крупные капиталисты, владеющие мастерскими с десятками и сотнями наёмных рабочих. Причём многие детальные операции они поручают также и рабочим на дому, как городским, так и сельским. Эти исполнители детальных операций иногда сами ещё имеют мастерские с наёмными рабочими. Разумеется, наряду с крупными мастерскими есть и мелкие, со всеми последовательными ступенями зависимости от капиталистов. Разделение труда составляет общее основание всего строя этого производства. Анализируя далее капиталистическую мануфактуру, Владимир Ильич Ленин показывает, что подобное производство основано на территориальной специализации городских и сельских кустарей-надомников. При раздаче работы на дома, каждая из этих операций может составить особый кустарный промысел. Один из этих промыслов описал Борисов в седьмом выпуске Трудов кустарных коммун. Промысел этот, наводильно самоварный, состоит в том, что крестьяне исполняют за отдельную плату из материала купцов одну из описанных нами детальных операций. Кустари перешли в деревню работать из города Тулы после 1861 года. В деревне Содержание дешевле, и уровень потребности ниже. Деревенский кустарь всегда будет выгоднее для заказчика-фабриканта, потому что он работает на 10-20% дешевле, нежели городской ремесленник. Развитие гормонного производства в Туле, как и самоварного, было основано на территориальной специализации городских и сельских кустарей-надомников. Например, кустари села Мяснова и Чулковой Слободы занимались производством кустарей, корпусных ящиков для гармоник, а в деревне Никитиной на клёпку и голосов к металлическим планкам. Такая специализация и разделение труда приводили естественно к удешевлению сдаваемой на фабрике продукции и повышению её качества. Поэтому тульское производство, выпускавшее впоследствии несколько соот различных образцов гармоник, стало славиться хорошим качеством и более низкими ценами. Обстоятельство, которое необходимо особенно подчеркнуть это подготовление искусных рабочих к мануфактуре, отмечал Владимир Ильич Ленин. Итак, Тула в описываемое время была промышленным центром России, в том числе и центром изготовления гармоник. Постепенно гармонный промысел расширяется и захватывает всё новые и новые области. Приготовление гармоник в среде сельских кустарей было вызвано не какой-либо крайней, неотложной необходимостью иметь поселянину сторонний заработок, а единственно в силу необходимости удовлетворить музыкальной страсти русского крестьянина с одной стороны, и пользуясь возрастающим на изделие требованием со стороны потребителей, достать себе более или менее хороший заработок с другой. Попадая в широкие руки русских мастеров, примитивные аккордеоны, имевшие от 5 до 10 клавиш на правой стороне и два клапана с басом и мажорным аккордом на левой, стали сразу же ими усовершенствоваться и приспосабливаться к исполнению русской народной музыки. Нередко на переделку гармоники влиял характер и музыкальные особенности песен и танцев той местности, в которую она попадала. Поэтому-то мы и имеем в России, как ни в какой другой стране, такое богатство всевозможных конструкций гармоник, отличающихся не только названиями или фирмой, но и разнообразием своих звукорядов. Это расселение гармоник началось с 50-х-70-х годов прошлого века.